Глава 19. В чем подлость жанра? Надежда вышла из ванной и тут же услышала, как разрывается дверной звонок. Одновременно с ним зазвонил телефон. Не сразу сообразив, за что хвататься сначала, она побежала к двери. Заглянув в глазок, Надежда увидела перекошенное лицо Астраханского и распахнула дверь. Что случилось? — Нет, это ты мне скажи. Лев прошел в гостиную и, как ненужную вещь, швырнул на диван букет цветов. Машина стоит во дворе, балкон открыт, а дверь не открываешь, пока звонил, чего только не передумал. — Я была в душе, — виновато проговорила Надежда. — Сам знаешь, какая здесь звукоизоляция. Когда шумит вода, ничего не слышно. По телефону тоже звонил ты? Я. Лев протянул руку и пальцем указал на букет. С днем рождения, а мне нужно идти. В десять я должен быть в управлении. Надежда взяла букет, уткнулась в него носом и пошла вслед за ним в прихожую. Там, прильнув к плечу, предложила сходим сегодня куда-нибудь. К примеру, Астраханский открыл двери в ожидании ответа, застыл на пороге. Поужинаем в ресторане. Отметим вместе это нерадостное событие. Ты ведь знаешь, я не люблю дни рождения. Постараюсь освободиться, но обещать не могу. Лев поцеловал ее в ухо. Еще раз с днем рождения. И как же ты меня напугала. Подожди. Надежда схватила его за рукав. Мне нужно тебе кое-что рассказать. Вчера я заходил на склад, но там никого не было, а это важно. — Ну, говори. Фугенфиров пришел не к Вилне, а к Тищенко. Карклиня мне все рассказала. Анастас Зинонович принял у Фугенфирова заказ, но не успел раскроить костюм. — И что, по-твоему, это значит? — Я поговорила с Тищенко, и он сознался. — В чем? — насмешливо спросил Астраханский. — в том, что Фугенфиров его шантажировал. — О чем шла речь? — Была история с Козыревым. Астраханский вернулся в прихожую и прикрыл за собой дверь. — Ограбление квартиры? — Откуда ты знаешь, — удивилась Надежда. — Без дела не сижу. Как только опознали останки, я пересмотрел все уголовные дела с участием Фугенфирова. Оказалось, что он не только шантажом промышлял. И вот тебе главное... В деле об ограблении квартиры Козырева свидетелем проходил Тищенко. По своему опыту, знаю, таких совпадений не бывает, но пришить было не к чему. — Теперь, спасибо тебе, я многое понял. Значит, все-таки шантаж. Тищенко заявил, что он не причастен к убийству. Осталось выяснить, что связывало его с Фугенфировым. — Я же сказала, шантаж. Тищенко навел грабителей на квартиру Козырева. Благодарность они... Отдали ему украденные часы. И он, дурак, взял. Тищенко не дурак, он жадный. Ладно, разберемся. Лев снова поцеловал Надежду, на этот раз в губы. Еще раз поздравляю, родная. Насчет вечера потом позвоню. Еще я хотела спросить, ну, кто убил женщину-инвалида? Откуда мне знать? Я не Всевышний. Ну, хоть что-нибудь об этом известно? «Что за дурь? Зачем говорить об убийстве в свой день рождения?» «Она была моей клиенткой, я знала ее. В конце концов, она оплатила заказ». «Ну, хорошо». Лев взялся за дверную ручку, словно демонстрируя решимость уйти. «Скажу тебе честно, история дикая. Старуха сама впустила в квартиру убийцу. Стреляли из того же типа оружия, что и в первых двух случаях. И это пока все». Лев Астраханский ушел, и вскоре Надежда тоже спустилась во двор, завела машину и тронулась в путь. Она проехала половину дороги, когда ее остановил наряд дорожно-патрульной службы. Патрульный жестом попросил опустить стекло и, приложив руку к козырьку, представился. — Сержант А. Глоблин! — Здравствуйте. — Предъявите личные документы и документы на транспортное средство. — Я что-то нарушила с улыбкой, — осведомилась Надежда и потянулась за сумочкой. — У нас рейд! трезвый водитель. — Будем дуть в трубочку, — она протянула документы. — А у меня как раз день рождения. Сержант Оглоблин нахмурился. — Пили сегодня? — Еще не успела. — Сейчас разберемся. Выйдите из автомобиля и покажите багажник. Надежда нажала кнопку открытия багажника и, выбравшись из машины, подумала. — Зачем я сказала про день рождения? Она собралась показать багажник, но сержант придержал ее за руку. — Сначала дунем! Он достал из кармана упакованный стерильный загубник, вытащил его из пакета и всунул в анализатор. «Дуйте — Дуйте! Надежда дунула и, дождавшись, пока сержант убедится в том, что она трезва, поинтересовалась. — Ну, что? — У-у-у, голубушка! — Да вы же лыка не вяжете! На лице сержанта появилась довольная улыбка будем оформлять я не поняла вы пошутили какие шутки бутылку водки выпили верно не меньше когда бы я успела сейчас утро надежда протянула руку чтобы забрать анализатор и взглянуть на табло дайте сюда в тот же момент послышался голос оглоблен ты только посмотри что тут лежит Сержант схватил ее за руку повыше локтя и подвел к открытому багажнику. Около него уже стоял второй сотрудник дорожной патрульной службы. Он воскликнул. — Вот это улов! Надежда заглянула в багажник и увидела там раскрытую дорожную сумку, набитую пакетами с белым порошком. Оглоблин проткнул пакет ключом от машины и сунул туда палец. Попробовав порошок на вкус, он посмотрел на напарника. «Чистый кокаин!» Потом перевел глаза на надежду. «Как объясните?» Она закричала. «Это не мое! Сумки здесь не было!» В ту же минуту на ее запястьях застегнулись наручники. «Останавливай машину, веди понятых!» — приказал Оглоблин. Напарник вышел на проезжую часть и взмахнул палкой. Рядом с ним затормозил черный кадиллак, из него вылез водитель. — В чем дело? Не видите, кого останавливаете? Кто тут у вас старший? — Я, — ответил Оглоблин и решительно заявил, — нам нужны понятые. — А что случилось? — Поймали тут одну с сумкой кокаина. — Ого! И сколько ей теперь светит? — Столько не живут, — походя заметил Оглоблин. В машине есть еще кто-нибудь? Нам нужен второй понятой. Надежда замерла в ожидании ответа, хотя от этого ее судьба не менялась. Она еще не осознала, что с ней случилось, происходящее было похоже на страшный сон. Водитель Кадиллака сказал, — В салоне сидит шеф, не знаю, согласится ли он быть понятым. Оглоблен передал Надежду напарнику, подошел к задней дверце Кадиллака и постучал по стеклу. Она тут же опустилась, и сержант козырнул. — Здравия желаю! Прошу посодействовать правосудию! Замерев в нескольких метрах, Надежда смотрела на него, широко распахнув глаза. Но то, что случилось дальше, не совпало ни с одним ее вариантом. Дверь Кадиллака распахнулась, из салона вытолкнули скопищи разноцветных воздушных шаров, и они взмыли над полотном дороги. Потом оттуда вылез некто с букетом, и Надежда узнала в нем Шелегеду. Он раскинул руки и чуть присел. Сюрприз! Это был розыгрыш! С днем рождения! ДПСники и водитель дружно зааплодировали, и Шелегеда направился к Надежде, явно ожидая объятий и благодарственного поцелуя. Она тоже рванулась навстречу, но вместо поцелуя сложила руки в замок и с силой ткнула кулаками его в грудь. Потом вырвала букет и стала хлестать шалегеду по лицу. — Вот! Вот! Да как вы посмели! А Оглоблин сорвался с места, схватил ее за руки и освободил от наручников. Ему тоже прилетело букетом, но он отбежал. Надежда с яростью зыркнула глазами на сержанта и крикнула. — Мои документы! Тот угодливо протянул документы. Выхватив их, Надежда бросилась к своему багажнику и выкинула сумку с порошком на проезжую часть. Потом, захлопнув багажник, села в машину и резко рванула с места. Когда автомобиль Надежды подъехал к особняку, в котором располагалось ателье, Кадиллак Шелегеда уже стоял там, а сам он встречал ее у подъезда. — Ну, как мне вымолить ваше прощение? — Пошел вон! Надежда хотела обойти его, но у нее не получилось. Шелегеда был намного проворнее. Раскинув руки и перебегая с места на место, чтобы не дать ей уйти, он тараторил. — Ну, как еще я мог вас поздравить? Скажите, как? Цветы дарил, на улице караулил, в кабинете, как вы помните, пугал. Ну, если хотите знать, над сценарием поздравления трудилась целая группа креативчиков, семь человек. А в сумке, кстати, была сахарная пудра. Напрасно вы ее кинули? В хозяйстве бы пригодилось. — Пошел, вон! Повторила Надежда и размашисто ударила его по лицу. — Перешли на «ты»? — Уже хорошо. Шлегида потряс головой и резюмировал. — Бьет, значит, любит. Он уступил ей дорогу и, глядя, как она поднимается на крыльцо, прокричал. — Завтра я приду на примерку! В дамской гостиной Надежду поджидала Ираида Самсоновна в компании с Калмыковой. Первая ее поздравила Ольга Петровна. Вручая коробку с подарком, она обняла надежду и чмокнула ее возле уха. С днем рождения, Надежда Алексеевна! Постарушечье желаю прежде всего здоровья. Как говорится, остальное у вас уже есть. Благодарю за все эти годы, за те прекрасные вещи, что вы мне шили. Ну, что бы я без вас сделала? Поздравляю, доченька, и Райда Самсонна приложилась к ее щеке а у нас с Ольгой Петровной для тебя хорошая новость. — В последнее время я боюсь любых новостей, — сказала Надежда. Из школы и пансионата пришло письмо. Они утвердили модели, — сообщила Ираида Самсоновна, и Калмыкова добавила таким же радостным тоном. — Теперь нам нужно ехать туда, чтобы снять мерки с воспитанниц. — В один день мы вряд ли впишемся, — осторожно проговорила Надежда. — Ну, это уже детали. И Райда Самсоновна указала рукой на столик. Попей с нами Чеку. Я тортик со свечками приготовила. Я уже не маленькая мама, сказала надежда, но все же нехотя села. А ты каждый год втыкаешь всего три свечи. С определенного момента возраст женщины тайна. А у вас прекрасный купаж чая, сказала Калмыкова, принимая Тираиды Самсоновны чашку. С чебрецом. «Какая вы молодец!» — по-светски восхитилась та. «Определили по запаху. Хорошо разбираетесь в чаях?» «Немного разбираюсь», — ответила Калмыкова, и обернулась к Надежде. «Когда планируете поехать в пансионат?» «Чуть позже я определюсь», — уклончиво ответила Надежда, не желая обсуждать этот вопрос. «А я смотрю, у вас не так многолюдно. Вы про клиентов?» Не вижу тех бравых ребят, что квартировали у вас в ателье. Уже съехали? Собрались было уезжать, но кто-то застрелил одну местную жительницу, — вмешалась Ирайда Самсоновна. Приходится их терпеть и надеяться, что все скоро закончится. — Какие ужасы творятся в округе! — поморщилась Калмыкова. — Скажите мне, пожалуйста, что происходит с людьми? Как случилось, что человеческая жизнь перестала хоть что-то стоить? — Я вот что подумала, — заговорила Ираида Самсоновна, чтобы сменить тему разговора. — К нам поступили именные шелка. Надо бы вам что-нибудь из них заказать. Оставив чашку, Калмыкова обратилась к Надежде. — Найдется у вас время? — Конечно, — ответила та. — Мне нужно платье, но прежде хочу выбрать ткань. Освободив на столе место, Ираида Самсоновна услужливо предложила ей каталоги. «Э, «Прошу вас, дорогая, здесь самое лучшее!» Надежда принесла бумагу с карандашом и села рядом. По счастью, Ольга Петровна хорошо знала, чего хочет, и быстро определилась тканью, а затем и с моделью платья. «За две недели сошьете?» — спросила она застигнутая врасплох надежда собралась отказать однако ирайда самсоновна опередила ее ответив конечно зашьем надежда выразительно взглянула на мать но та отвела глаза калмыкова посмотрела на часы будете отмерять на этот раз ирайда самсоновна посмотрела на дочь словно призывая не вспоминать инцидент закройную соколова у нас уже есть ваши мерки сказала надежда «Теперь мне нужно идти!» Калмыкова взяла сумочку, все трое встали и, учтиво переговариваясь, направились к выходу. Там распрощались, и едва за Калмыковой хлопнула дверь, и Райда Самсоновна схватила Надежду и потащила к окну. «Ты ужасно выглядишь! Что у тебя случилось?» ДПСники остановили, Надежда не придумала ничего более страшного, чем то, что случилось на самом деле. «Ну, это все ерунда!» Остановили и проверили документы, и поехала дальше. Слава богу, я научила тебя держать документы в порядке. — А как же сумка с кокаином? — поинтересовалась Надежда. — Надеюсь, ты шутишь? — она опустила глаза. — Конечно, шучу. И Райда Самсоновна собрала кузнецовские чашки и составила их на поднос. — Фридманович не звонил? — Что по договору? — Нет изменений. — Он не звонил, — ответила Надежда. — Но у меня самой появилась одна идея. — Насчет договора? — Как упростить себе жизнь? — Так-так. Ираида Самсонно уселась на диван и приготовилась слушать. — У нас уже есть утвержденные эскизы. Скажи Соколову, чтобы срочно изготовил стандартные лекала на все основные размеры. Если нужно, подключи к работе Чищенко и Карклиню. Все это нужно скроить и сшить, даже если придется перенести уже назначенные примерки. — С Соколовым говорить не хочу, — сказала Ираида Самсоновна и отвернулась. — А я не спрашиваю, хочешь или нет, в конце концов ты и заварила всю эту кашу. — Этот человек обидел меня. — Он обидел тебя не один, а вместе с Калмыковой. Но что-то я не заметила, чтобы ты на нее обижалась. Ты хорошая актриса, когда тебе выгодно. Можешь пренебречь обидами и условностями. Сердца у тебя нет, — проронила Ирайда Самсоновна. Никто так больно не ранит, как самый близкий человек. Вот-вот, советую скорее помириться с Соколовым. Ваша ссора мешает делу. Но ты не изложила сути своей идеи. Ты сбила меня с мысли. Надежда мягко прошлась по ковру и остановилась напротив матери. Мы не станем обмерять каждую девочку. Мы просто подберем для каждой подходящий размер. Уверена, что в девяносто пяти случаях из ста это получится. Оставшиеся пять процентов отошьем путем внесения поправок. Но как это увязать с договором? Там черным по белому написано про индивидуальный пошив. — Смотря что назвать индивидуальным пошивом, — уверенно проговорила Надежда. — Наше дело — шить, а все остальное — работа Фредмановича. Он уже знает. Надежда взяла с дивана свою сумочку и направилась к лестнице. — Сейчас ему позвоню. — Это неплохая идея сказал Марк, выслушав Надежду по телефону. — То есть, я бы сказал, блестящее? Ты не поверишь, но я думал в том же направлении. Отныне это только вопрос трактовки двух пунктов договора. И считай, дело в шляпе. Я, как ты знаешь, в этом поднаторел. — Помнишь, что говорил сатана в фильме «Адвокат дьявола»? — спросила Надежда. — Нет, не помню. — Тщеславие — мой самый любимый грех. Ха-ха-ха! Расмеялся Марк, умеешь ты пошутить. Ждать тебя звонка. Долго не задержусь. Надежда отключилась и ей тут же позвонил Протопопов. — Надежда Алексеевна не могли бы вы спуститься к нам в оперативную комнату? Что-нибудь случилось? С тревогой в голосе поинтересовалась она. Здесь, Тищенко. Он просит, чтобы вы непременно сюда пришли. Сейчас буду. Надежда сбежала вниз по лестнице и через минуту ворвалась на склад фурнитуры. Там, кроме Протопопова и Тищенко, за столом сидели Астраханский и Анастасия Кириллова. — Я пришла. — для чего-то сообщила она, как будто без того не было ясно. — Присаживайтесь, — распорядился Протопопов и обернулся к Тищенко. — Ну вот вам, Надежда Алексеевна, так о чем вы хотели нам сообщить? — Это касается покойного Фугенфирова. — Я уже догадался. — Когда я еще тут работал, — начал Анастас Зинонович и тут же уточнил, — имеется в виду до ареста. Он приходил ко мне по крайней мере два раза. «Зачем — Зачем? — спросил Протопопов. — Мы не могли договориться по сумме, а ему нужны были деньги. — Это что же? — возмутилась Надежда. — Вы устроили здесь проходной двор? Прошу прощения, Надежда Алексеевна, в то время у меня не было другого выхода. Продолжайте рассказывать, напомнил Протопопов. — В один из своих визитов, кажется, в первый, Фугенфиров пришел ко мне, сам не свой. Почему? Он сказал, что встретил привидение. Так и сказал. Если быть точным, он сказал так: привидение из далекого прошлого. Это было в Илье или где-то еще. — Именно в ателье, я в этом уверен. — Откуда такая уверенность? — Он вышел в туалет и вскоре вернулся. — Еще что-нибудь сказал Фугенфиров? — Сказал, но только в следующий свой визит. — Что именно? — Ателье Надежды Раук для него стало кормушкой. — И что это, по-вашему, значит? — спросил Астраханский. Фугенфиров встретил здесь кого-то, кого бы мог обирать так же, как и меня. Вы хотели сказать, шантажировать? Именно так. Не знаете, о ком шла речь? Нет, не знаю. Даже и не догадывайтесь. У меня в те времена и без того было много заботы, и вы это знаете лучше других. Вспомнили об этом когда? после того, как поговорил с Надеждой Алексеевной, а позвал ее для того, чтобы доказать. Ателье для меня — родной дом. Последняя фраза Тищенко была неуместной, чего Надежде стало неловко. — Я могу идти? — поинтересовалась она. — Нет, подождите, — сказал Протопопов. — А вы, Тищенко, идите работайте. Когда будет нужно, вас позовут. Подождав, когда Затищенко захлопнется дверь, Надежда сказала: Ума не приложу, кого он имел в виду. От вас этого и не требуется. Прошу вас выяснить дату визита Фугенфирова. Это несложно сделать, пообещала Надежда. День оформления заказа у нас фиксируется, как и дни всех примерок. Проверьте свои записи, журнал или что там у вас еще. Разберитесь, кто из ваших заказчиков приходил в ателье в то же время. Короче, с кем хотя бы гипотетически мог встретиться Фугенфиров? — Я посмотрю. — А как же быть с работниками ателье? — Этим уже занимаемся. Фугенфиров сказал, что встретил призрака из прошлого, — неожиданно заговорила Страханский. Из далекого прошлого, — уточнила Надежда. — Так говорят, когда вспоминают юность. — Значит, этот призрак уже не молодой человек, — довольным голосом — резюмировал Протопопов. — Молодец, Лева, Имея в виду такое предположение, ограничим возраст поиска пятью-десятью годами. — Лучше пятью-десятью-пятью, — сказал Лев. — Десять лет — целое поколение, если предположить, что этот человек из юности Фугенфирова в те времена он был еще ребенком. С меньшей долей вероятности может быть всякое, — сказал Протопопов. Однако я с тобой соглашусь. Ищем человека старше 55. Среди работников отелье немного таких, вставила Надежда. Всего несколько человек, в том числе моя мать, и Валентин Михайлович Соколов. Надеюсь, их проверять не станете. Они ничем не отличаются от всех остальных, сказал протопопов. Мне это не нравится. Мне тоже. — Ну, ничего не поделаешь, работаем непредвзято, это наш долг. — Сколько, кстати, не лет? — Больше сорока, кажется, сорок семь. — Ах, как жаль. — Чего? — Очень уж она неприятный человек, — улыбнулся Иван Макарович. — Вот увидите, когда мы найдем убийцу, им окажется милейший, симпатичный человек, на которого никто не подумал. Такова подлость жанра.